Топор в последний раз ударил по стволу деревца. Послышался треск, потом шелест листовой короны, проходящей между соседними деревьями. Ствол, так и не достигнув земли, закачался под острым углом. Зацепившиеся ветви удержали его от окончательного падения. Возможно, будь он толще, и тяжелое дерево продавилось бы до конца. Но этот не обладал подобной массой. Ничего страшного, сейчас, заговорят топоры, высвобождая пленника, и еще один хлыст поступит в распоряжение строителей. Дмитрий хотел поначалу изготовить саперные лопатки, так сказать, двойного назначения, чтобы и копать, и рубить. Они в армии это практиковали. Оно и для рукопашной схватки вещь порой незаменимая, и топор с собой носить не нужно. Очень удобно. Вот только его ждало разочарование. Для этого нужно было хорошее железо, а его-то как раз было мало. Порой удавалось получить вполне пристойный материал. Не сталь, но все же хорошо поддающейся закалке. Но его было совсем мало, поэтому он шел на инструмент и оружие. В чем тут дело? и почему при, казалось бы, одинаковом процессе получаться разный результат, он понять не мог. Но факт оставался фактом. Иногда из рук металлургов выходило качественное железо. Дмитрий решил отказаться от лопат двойного назначения, и они носили с собой как их, так и более массивные топоры. Разумеется, это неудобно, но лучшего варианта он пока не видел. Вот если появятся излишки, тогда можно будет и подумать. В голове что-то крутилось, о многократной проковке, при помощи чего удавалось получить хорошую сталь. Но процесс этот должен был быть муторным, даже при помощи механического молота. А потом, там все дело вроде как было в какой-то добавке, но в какой он не знал. А чего то вспомнилось слово «флюс». Но что именно используется в качестве него, тоже решительно непонятно. Ну, господи, ну и что нам мешает хорошо учиться в школе? Сколько бы проблем получилось бы избежать? Все лишние сучья обрублены, и он с Харкой понес получившийся хлыст на опушку, где его у них приняли другие. Они уже заканчивали вкапывать столбы и начали крепить к ним жерди из тонких стволов. Дмитрий осмотрел получающуюся конструкцию и удовлетворенно кивнул. «Вроде вырисовывается». Он как-то не интересовался, каким именно образом охотники ловили зубов и лошадей. Но сам решил использовать загоны. «Ну что, милое дело?» Надбивать часть стада и загонять к определенному месту охотники умели в совершенстве. Навести животных на коридор из жердей, широкий в начале и узкий перед самым загоном, особых трудностей для них не вызовет. Потом проход перегораживается еще тремя жердями и вуаля! Спокойно выбирай животное и начиная его отлавливать, не опасаясь, что оно даст дёру. Да тут за один раз можно было загнать столько животных, что останется только один вопрос – как это богатство доставить до нового? Кстати, вопрос очень даже нетривиальный. Когда животных приводили охотники, то на каждую голову было задействовано по двое мужчин. В их случае получилось бы не больше пяти взрослых особей. Молодняк можно просто привязать к матерям. Маловато будет. До поселка около двух сотен километров, а может и больше. Тащиться в такую даль со скромным уловом как бы не очень-то и хотелось. К тому же не следует забывать о том простом факте, что не все животные приживутся в неволе. Из заставленных в прошлом году выжили только две коровы и две кобылы. Одну из последних пришлось забить, ввиду несносного характера. Лошадь не повелась ни на увещевание, ни на предлагаемое дополнительное угощение в виде яблок. Нет, она все это вполне хрумкала, но вот подпускать к себе никого и не думала. Мало того... Чуть только зазевался, так и копыта может прилететь. Были потери среди молодняка. Одна телочка сдохла по непонятной причине. Бычка пришлось забить. Уж очень он оказался бодливым. Ну и что из такого вырастет? На сегодняшний день животноводческий комплекс нового состоял из двух самых зубов: телочки, бычка. Кобылы и трех ребят. Не факт, что не придется опять кого-то забить. Дмитрий не собирался рисковать людьми из-за несносного характера животных. Здесь могла помочь только постепенная выбраковка особо податливых особей. Так что вводить в новое нужно как можно больше количества. Другого выхода нет. А вот как это осуществить? предстояло еще подумать. Дмитрий взглянул на Харку и кивнул, мол, пошли, чего стоять. Тот согласился и, продолжая оставаться в мрачном расположении духа, двинулся за вождем. Изгородь только начали увязывать, так что работы не в проворот. Из леса доносились удары топоров, треск и ни одного человеческого голоса а ведь раньше работали с огоньком М да не нравилось дмитрию настроение в отряде в ходе поисковой операции ему удалось обнаружить еще одну группу из дюжины женщин двух десятков детей пятерых охотников этой группе повезло именно благодаря наличию среди них охотников несмотря на наличие ранений различной тяжести Их опыта оказалось достаточным, чтобы суметь забить со следа преследователей, ну и в достаточной мере позаботиться о своих подопечных. Эта группа создавала и кое-какие проблемы в будущем. Как оказалось, минимум три семьи, хотя и не в полном составе, но были в наличии. Получалось, выжили два рода. Причем в обоих, помимо мужчин и женщин, были еще и их дети, хотя большинство было прибившимися. С одной стороны, плохо, но с другой... Главное, что есть живые люди. А как там быть с предсказанием Вейна? Они разберутся. Потом. Но не все было столь благостно. Нашлись еще две группы. Из её настолько постаралась, что и не поймешь, сколько там было. Если считать по черепам, то в первой было десяток, во второй — около двух. Ну, а если по костям, то, может, и больше. Первым мне повезло нарваться на прайд саблезубых тигров, которых местные называли гурами. Как видно, прайд отбил и завалил зоба, а люди заметили их слишком поздно. Вообще-то считается, что гурум плевать на людей. Вот только не тогда, когда речь заходит о добыче. Как видно, хищники решили, что люди решили покуситься на их охотничий трофей. Но может, одного животного им было мало, прайд оказался большим. Судя по изученным следам, спастись не смог никто. Во всяком случае, описав большой круг, Мужчины не нашли ни одного следа, избежавших страшной участи.